Глава 7. Обед проходил в неловком молчании. Василиса совершенно не представляла, о чём следует говорить. И Марья бы, конечно, разозлилась, потому как уж она точно не стала бы теряться в присутствии мужчины, пусть и довольно странного. А тема? О чём говорят приличные девушки из благородных семейств? О погоде, о театре или вот ещё о книгах можно. Василиса дважды собиралась, но... Ее спутник выглядел столь задумчивым и сосредоточенным, что она так и не решилась. В конце концов, ее ведь не обязаны разговорами развлекать. И вообще ничего не обязаны. И поезд тронулся, дрогнул столик, зазвенели бокалы, коснувшись друг друга сияющими боками. А Демьян Еремеевич вздрогнул и очнулся. «Извините», — сказал он в который уж раз, — «филей и вправду хорош». «Вот только трюфелей здесь нет», — Василиса выдохнула. А идея тоже говорить было можно. Впрочем, та же Настасья утверждала, что запретных тем вовсе не существует, что все это глупости прошлого, с которыми следует бороться наирешительнейшим образом. А Марья, услышав это, поджимала губы и слегка хмурилась. Самую малость. Но в отличие от Марьиного супруга, Настасья такой малости не замечала или замечать не хотела. И Василису наверняка одобрит. Может, даже вновь позовет к себе в Париж. Или она уже не в Париже. И придется придумывать достойную причину, чтобы не ехать. Или все же поехать. Посмотреть. Хотя Настасья заговорит про образование и университет. А в университет Василисе хотелось еще меньше, чем замуж. Думаете? Трюфельное масло. Оно дешевле. И вкус дает схожий весьма. Василиса сложила вилку и нож. И руки убрала. Но самих трюфелей я ни кусочка не нашла. А по цене будто только их и ели. Он проворчал это и тут же спохватился. Не подумайте я. У меня есть деньги, поспешил сказать Василиса. Нисколько не сомневаюсь, но все же позвольте оплатить счет. Или вы из этих, которые полагают, что женщине никак нельзя позволять, ну... Но... Он явно смутился, не зная, как завершить фразу, и рукой взмахнул. А поезд покачнулся, и рукав задел за край высокого стакана, опрокидывая его на пол. Потекла лужа, расплылась, впитываясь в ковер. «Извините», – вздохнул Демьян, – хотя бы беды в том не было никакой. Ковры наверняка зачарованы, вон темное пятно почти исчезло, а половой, появившийся будто из ниоткуда, стакан убрал». Спустя мгновений на столе появился новый, столь же высокий, как прежний. Порой я не ловок. Я тоже. Василиса отлично понимала нынешнее его чувства. Ее платье, которое имело несчастье пострадать от вишневого пунша, в отличие от ковра, зачаровано не было. Да и людей в гостиной собралось куда больше, чем в ресторации, где ныне никому-то, до да Демьян Еремееча с его неловкостью дела нет. А вот на Василису смотрели все. Неприятный был случай. И Марья пусть ничего не сказала, но... «Бывает?» – она бодрящо улыбнулась. «И нет, я не суфражисток. Да и вовсе. Даже моя сестра, которая воистину суфражистка, полагает, что порой они чересчур уж активны». Парфе оказался весьма неплохим – Вот только вновь же вместо ванили использовали новомынный ванилин, который пусть и обладал весьма схожим ароматом, но тот был каким-то слишком уж ярким, не столько оттеняющим истинный вкус сливок, сколько напрочь его перебивающим. Хорошо, что Василиса не поленилась и потратила время, упаковывая приправы. Александр, конечно, ворчал, что она тратит время на пустое, но, как знать, удастся ли ей в Гизлеве настоящую ваниль купить. И будет ли она свежую или же, как часто водится, пересушенной и утратившей часть волшебства? А корица? Сколько ее портится лишь от того, что в лавках ленятся разобрать ящики, разложить хрупкие палочки по отдельным пакетам, убрать их в защищенную от сырости зону? Мысли свернули не туда, а на нее смотрят, верно ожидая продолжения беседы. «Сестры у меня очень э, разные. Мари живет здесь, она замуж вышла. Давно». И детей у нее двое, мои племянники. И она княжна, муж ее обожает. И не только он, Марью обожают все. Она красивая, только не в красоте ведь дело. Точнее, не в одной красоте. И как рассказать, что даже у Василисы, к сестрициной магии привыкшей, сердце сбивается, когда Марья вплывает в комнату. Что вокруг нее-то, словно вокруг единственного солнца, собираются все – Будь то капризные старухи, что с превеликим удовольствием в каждом ищут недостатки, но в марии не находят, что совсем юные барышни, взирающие на Марью с восторгом. О мужчинах и говорить не приходится. Анастасия уехала. Давно уже. Она училась, но потом поняла, что здесь, в империи, женщин долго всерьез воспринимать не станут. Она так сказала. Василиса аккуратно доела парфе, хотя привкус ванилила сделался до крайности навязчив и даже ледяная вода с лимонным соком от него не избавила. Ей предложили работу во французской лаборатории при тамошнем университете. Она согласилась и вполне довольна изучать теперь способности некоторых веществ к накоплению магических эманаций или к передаче. Я совершенно ничего в науке не смыслю. А брат учится в высшем имени его императорского величества Николая I в дворянском институте, Пока лишь первый общий курс завершил, и теперь спорит с Марией, куда дальше идти. Она его в боевике отправляет, но у Сашки талант. Из него чудный артефактор получится, если, конечно, сумеет настоять на своем. Но с Марией это сложно. Знаете, как бывает? Она и слушает вроде, а все равно не слышит. И если решает сделать по-своему, то и делает. Только и Сашенька, пусть и младшенький, а все одно упрямый до невозможности, точь-в-точь, точь как она... Правда, оба в том ни за что не признаются. «Вы их любите?» Сказал Демьян Еремеевич. А вот он к парфе не притронулся. Сладкого не любит? «Да. Это странно?» «Нет, отнюдь. Просто что-то сегодня я постоянно попадаю в неловкие ситуации». Он усмехнулся. «Не только вы». И Ляля, -ля, которая должна бы встретить Василису в Евпатории, непременно углядела бы в этом совпадении перст судьбы, а потом стал бы шептать, что к господину надобно приглядеться, что господин этот неспроста появился на жизненном пути Василисы, что и возраст он самого подходящего не молодой, но и не старый. Собой пусть не особо красив, но и не страшен, солиден, если по дежурке судить, воспитан, с образованием, небось, И еле старой деве перебираться. Коль судьба по доброте своей кавалер сует, то хватать его надо обеими руками и держать покрепче. Василиса представила, как хватает бедолагу и, преодолевая сопротивление, волочет к ближайшей церкви, приговаривая, что в судьбе оно виднее, и с трудом сдержала улыбку. Не сдержала все-таки, и ей улыбнулись в ответ». А в купе прибавилось людей. Подле пухлого господина писателя, который, уставший от газет, на коленях его появилась целая стопка, придремал. Появилась девица того неопределенного возраста, который у некоторых особ начинается после 18 и продолжается до самой старости». Серое платье строго в укруе, украшенное лишь узкой полоской кружева по воротничку, лишь подчеркивало до крайности болезненный вид девицы. Сама она была бледна, а вот щеки полыхали тем чехоточным румянцем, который заставил Нюсю поменяться местом с матушкой. Напротив девицы устроился молодой человек совсем иного толку. Василиса сполна оценила и костюм его, того насыщенного темно-зеленого колеру шелковым отливом, который говорил о магической трансформации ткани. Сияли каменьями крупные, пожалуй, даже чересчур крупные, запонки. Блистал алым цветом рубин в булавке для галстука. Поблескивали перстни на пальцах. А в руках молодой человек держал часы величиной с кулак. Причем поворачивал он их то в одну, то в другую сторону, чтобы уж точно все присутствующие оценили. Нюся оценила и часы, и костюм, и зачесанные гладко, сдобренные бриллиантином и посыпанные золотой пылью волосы. Она подтянулась, села ровненько, сложивши ручки на коленях, и даже потупилась – Демьяну тип категорически не понравился. Чуялось в нём что-то до крайности фальшивое. В той вот поспешности, с которой он вскочил, приветствую даму. В разноцветии слов сходу комплиментами осыпал. К ручке приник и ещё глядел так снизу вверх с восторгом. С чего бы? А когда Василиса ручку забрала, я даже за спину спрятала, заговорил. И говорил, говорил. А ещё у меня имение имеется. Голос его оказался приятен, эдакий бархатистый баритон, от которого и до нельзя разумные женщины этот самый разум вдруг утрачивают. От матушки осталось тысяча десятин земли. «Прелесть какая!» – воскликнула Нюся, и матушку в бок подтолкнула. А вот та не спешила радоваться. Напротив, разглядывала блондинчика из валь, явно не испытывая к нему столь прекрасному доверия. «И что выращиваете?» Спавший господин вдруг проснулся. «Так всего?» «Авёс там? Не знаю, чего ещё растят. У меня этим управляющие занимается. Ещё тот продоха За это кеме глаз да глаз нужен. Только где уж за всеми уследить? Дел-то полно. И на завод надо бы назаглянуть, и по своим ресторациям пройтись». Он покатился на Василису, которая сидела тихо, и не понять было, слушает она или нет. «У меня их три», — сказал и вновь замолчал. «А еще мануфактура есть предельная, вот». «Это какая же?» Ефимия Гавриловна достала из рукава круженой платочек, которым аккуратно вытерла и без того чистые пальцы. «Предельная, я же сказал», — с некоторым раздражением произнес блондинчик. «От батюшки осталось столько забот, столько забот. Позвольте представиться сраженной вашей красотой». Нюся фыркнула и отвернулась к окну, явно обиженная, что сразила, типа, не её красота, которая куда как красивее и моложе Василисиной. «Бухастов Аполлон Иннокентьевич». «А Иннокентий Марьянович вам не батюшкой, честно, доводился?» Взгляд Ефимии Гавриловны сделался колюч. «Батюшкой. Достойный был человек». Она покачала головой и поджала узкие бледные губы. «Многое сумел, многого добился собственным трудом». Ефимия Гавриловна вздохнула. «Мне его тоже не хватает», — взгляд Аполлона все же обратился к Нюсе. «А вы? Мы с ним, случалось, партнерствовали, думали даже общество собственное открыть, да не случилось. Слыхала вы мануфактуру на продажу выставить собираетесь?» Подумываю, блеску у блондина как-то вдруг да поубавилась. Одни заботы от нее, то что-то там с оборудованием, то с налогами, то рабочие бастуют». «Платить достойно не пробовали?» Голос у девицы оказался сухим, натряснутым, а во взгляде полыхнула такая ярость, что рука Демьяна сама к револьверу поползла и остановилась. Не хватало еще в купе револьверами махать. «Им платят!» Блондинчик пожал плечами, а на девицу даже не глянул. «Я говорю о достойной плате, о такой, которая позволяет прожить, не выматывая себя до крайности!» Она закашлялась и поспешно приложила к губам платок. «Извините, не стоит опасаться, я уже не заразна. Лечение прошло успешно. Надо только восстановиться». «На море самое оно после чехотки восстанавливаться», — согласился писатель и плед свой протянул. «Укройтесь, вас набит». «Это нервическое. Целители говорят, что я чересчур близко все к сердцу принимаю». Но плед она приняла, укуталась в него, что в кокон. «А ведь не из богатых». Платье простое и по крою, и по ткани. Руки пусть и без мозоли, но не сказать, чтобы сильно ухоженные. Ногти острижены неровно, волосы тусклые. То ли от болезни, то ли сами по себе. Ни колечка, ни цепочки. И странно, не отсутствие украшений. Случается такое. Но само несоответствие роскоши вагона скромности этой вот конкретной пассажирки. Пусть третьим и четвертым классам больному человеку ехать тяжело. Оно понятно, но ведь оставался второй, почти столь же комфортный, но куда более дешевый. Или билетов не нашлось, или причина в ином. И эта причина заставляет девицу отводить взгляд, будто стесняется насмотреть на спутников». «Так не надо нервничать!» Аполлон улыбнулся, демонстрируя зубы, столь ровные и белые, что становилось очевидно. Сияющая улыбка это стоила немало сил и денег. «Девушка должна быть спокойной и весела». «Почему?» – девица повернулась к нему. «Слабый пол украшает мир, и не стоит забивать прелестные ваши головки всякими глупостями. То есть думать женщине не нужно». «К чему женщине думать?» Действительно мрачно произнесла девица, потягивая повыше плед. «К чему?» «Пусть думают мужчины. Они ведь умнее, сильнее и во всем лучше». Аполлон кивал, соглашаясь с каждым словом, явно не замечая скрытого в них сарказма. «Именно!» – воскликнул он. «А когда женщины начинают лезть туда, куда не следует, начинается всякое...» Он махнул рукой, а девица поинтересовалась. «Что именно?» «Все!» «Вот так сразу и все!» «А вы, — она обратилась к Василисе, — тоже думаете, что женщинам следует удовлетвориться малым?» Молчание, повисшее в купе, было, пожалуй, неприятным, колючим, раздраженным, и разговор этот следовало бы прекратить, предотвращая назревшую почти ссору, но ведь Демьян понятия не имел, как это сделать. «Я думаю, что каждый выбирает для себя», — тихо произнесла Василиса. «Каждый проживает собственную жизнь, и лишь ему решать, какой она будет» как мне кажется. И, улыбнувшись, виновато продолжила. «Вам стоит заглянуть в Таласу. Слышала, там лечат грязями с малой концентрацией силы, и это весьма способствует восстановлению». «Да, я тоже слышала», – оживилась Нюся. «И для кожи хорошо», – она коснулась пухлых своих счетчик. «Говорят, что кожа прямо-таки фарфоровая становится». Девица, имени которой Демьян так и не услышал, поджала губы. Кажется, меньше всего её волновала красота кожи. А вот Аполлон приободрился. «Да, эффекты вправду поразительный. Я специально в Гизлёв езжу, чтобы грязевые ванны принимать. Весьма бодрят. А вы, стало быть, где остановиться решили?» И разговор завертелся вокруг грязи и отелей, санаториев, Здравницы имени Ее Императорского Величества Анны Николаевны, построенные для военных, но открытые для прочего люда, коль места свободные будут. О том, что места эти как раз-то были, если знать, у кого спрашивать. О ресторациях и площадках для танцев, которые, опять же, только-только построили. В синематографическом салоне, не посетить который было просто-таки преступлением, хотя и стоил билет целых полтора рубля, но за подобное диво не жалко» музыках и пляжах, купальных костюмах, в которых Аполлон показал себя невероятнейшим знатоком. И они с Нюси, найдя, наконец, общую и преувлекательнейшую тему, заспорили, выясняя, допустимо ли женщине использовать в купальной кабинке укороченный наряд или же надлежит оставаться в полном, даже если никто-то там ее не видит. И спорах жаркий заставлял Ефимию Гавриловну хмуриться, а толстого писателя зевать – И если первое время он приличие ради прикрывал рот ладонью с платочком, то после вовсе расслабился, разомлел. Хмурилась чехотушная девица. А Василиса смотрела куда-то в окно, думая о своем. О чем? Демьян мысленно хмыкнул. Вот ведь до курорта еще не доехал, а настроения уже специфические. Того и гляди, и вправду роману закрутит. Не хватало. И протелефонировать бы поинтересоваться у Павлуши, как дела обстоят. А после в столицу, благо, имелся номерок, использовать который было велено в самом крайнем случае. А подозрительные спутники не являются, и надо расслабиться, успокоиться. Вспомнить, что Марк Львович говорил, исцеление во многом зависит от того, сколь старательно будет Демьян рекомендации соблюдать. Меньше беспокойства, больше отдыха. И никаких мыслей о работе. А что до девицы то ныне их пылких и революционно настроенных развелось превеликое множество.